Эпилог ⁇ Хантер ⁇ Я встал еще засветло, чтобы успеть сделать все, что запланировал. Нужно было поднять Онора и украсить наши комнаты цветами. Потом озадачить ласто праздничным столом ⁇ и надеяться, что Игнис и Ясина придут. И не забудь попросить отца встретить вампиров. Моей невероятной жене сегодня исполняется 30 лет. Магическое совершеннолетие. День долгожданный, день страшный, день, когда станет понятно, действительно ли мы победили. Раньше именно в этот день смески сходили с ума, словно по щелчку пальцев. Вот нормальный адекватный маг щелк и ровно в час, когда он родился появлялся псих желающий захватить мир с помощью своих уникальных сил. Скай родилась в полдень, и никто не сможет понять, как страшно мне сегодня смотреть на часы но я верю, что все будет хорошо. Именно поэтому озадачил всех и вся. Именно поэтому задумал грандиозный праздник. И именно поэтому мчался сейчас к знакомому мастеру за подарком для Скай. На этот раз это будет диадема. Уникальная в своем роде. Из белого золота с россыпью рубинов и изумрудов. изящное украшения, достойные жены главы целой касты. Достойные первой женщины, управляющий огнем вместе с мужем к полудню я наконец то закончил все приготовления большой зал приемов было не узнать просторная залитая солнечным светом комната теперь больше напоминала закрытый сад цветы цветы и еще раз цветы всех цветов радуги в самых разнообразных сочетаниях казалось они росли прямо из пола длинный стол темного дерева был заставлен всевозможными яствами За ним чинно сидели все приглашенные, даже вампиры уже прибыли и теперь тихонько переговаривались с. А вот это действительно сюрприз. Рядом с Соером и Келлиной стояли Один, Олд, Натаниэль и еще один незнакомый мне светлый эльф. Еще раз все проверив, я поспешил к жене. Стыдно признаться, но какое-то время я стоял перед дверью в нашу общую спальню и собирался с духом. Хантер, не будь трусом! — буркнул я себе под нос и дернул за ручку. Скай сидела у туалетного столика и заканчивала укладывать волосы. «Привет!» — осторожно начал я, подходя к ней. «Привет!» — улыбнулась она. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо!» — Настороженно откликнулась моя жена. «А ты что?» — начала, но осеклась. «Ах, ты проверяешь, не сошла ли я с ума?» «Нет. Если Исина все помнит правильно, и я, правда, родилась в полдень, то тогда все в порядке». «Я облегченно выдохнул». «Тогда пойдем, я приготовил тебе сюрприз». Скай замялась. «Что-то не так?» — тут же насторожился я. «Мне нужно поговорить с тобой». «Что случилось?» Я принялся внимательно ее осматривать. Вроде бы выглядит здоровой, кругов под глазами нет... Легкий румянец, явно от волнения. Ничего такого. Просто. Знаешь, это может подождать до вечера. Она вымученно улыбнулась. Тогда, если ты готова, то идем? Одну секунду. Небесная вновь повернулась к зеркалу. Придирчиво осмотрела темно-зеленое платье с открытыми плечами, убрала несуществующие пылинки, подтянула тоненькие полупрозрачные перчатки, поправила серги еще раз себя осмотрела и удовлетворенно кивнула. «Идем». «Черт!» — я хлопнул себя по лбу. «Прости, я так нервничаю, что совсем забыл о подарке». Я открыл коробку, которую все это время держал в руках. «Позволишь?» Кажется, завороженно разглядывающая диадему Скай даже не услышала меня. Я поставил коробку, поднял украшение с шелковой подложки, — и аккуратно опустил на голову любимый. «Вот теперь мы готовы». «Она великолепна, хан». Небесная наконец-то обрела голос. «Не она, а ты. Великолепна. Всегда». Я коснулся ее губ в быстром поцелуе. «Идем». «Идем». «Праздник прошел замечательно. Боги! Я думал, что оглохну от радостных воплей». Наполнивших зал, когда Скай увидела гостей. Крики, смех, объятия. Казалось, им не было конца. Моя жена буквально сияла от счастья. Она успела поболтать с каждым, посидеть за общим столом, представить меня к королю светлых. Именно им оказался незнакомый эльф, и еще убежать куда-то под руку с вампиршей. Неугомонных женщин не было минут тридцать, а потом они вернулись радостно хохача на весь зал. Неудивительно, что разошлись мы только глубокой ночью. «Устала?» — спросил я, усевшись на кровать. «Безумно!» — счастливо выдохнула Скай. «Но у нас осталось еще одно дело!» Я подавил разочарованный стон. Мне очень хотелось раздеться, помыться и лечь спать. И лучше все одновременно. Вместо этого я заставил себя выпрямиться и уточнить. То, о чем ты хотела поговорить? Да. Я весь внимание. Но моя жена молчала. Сняла украшения, скинула платье и надела короткий халатик. И он начал нервничать. «Скай, ты меня пугаешь!» «Поверь, я напугана сильнее», — призналась она, слегка покраснев. «Боги, да что стряслось!» — уже не на шутку встревожился я. «Что такого могло произойти, что моя жена не может даже начать об этом разговор?» Чем она обеспокоена? Что может быть хуже того, что мы уже пережили? Хотя почему хуже? Наверное, потому что раньше она никогда не терялась и говорила все сразу. Или я себя накручиваю? Я встал, чтобы обнять ее, но она отошла. — Хан, я... — глубокий вздох. — Я беременная. Я рухнул обратно на кровать, промазал и приземлился на пол, больно приложившись копчиком. «Ты... ты... что?» — спросил с трудом. Язык меня не слушался. «Я беременна», — едва слышно повторила она. «Беременна». Скай испуганно меня разглядывала, а я пытался переварить эту новость. «Она беременна». Я подскочил и начал расхаживать по комнате. «Но наш малыш же погибнет». Я вцепился себе в волосы. «Мы же не можем. Она же... Мы же из разных каст. Как только он родится, если вообще родится, нам нельзя, воздушники же...» Похоже, я так запаниковал, что начал бормотать вслух. Скай бросилась ко мне и обняла. «Успокойся, любимый. Ты забыл, что все это были сказки воздуха. Нашему малышу ничего не угрожает». «Я остолбенел» а потом хлопнул себя по лбу. «Ангелы, милая, прости, я просто... я... черт! Скай! У нас будет ребенок!» «Да, любовь моя». «Не могу поверить! Я с трудом взял себя в руки и притянул любимую к себе. Скай! Скай! Я стану отцом!» «Станешь, любимый! И самым лучшим!» Конец книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.